Он прессовал восточные постилки из мирры, бензойной смолы и янтарного порошка. Он замешивал в тесто ладан, шелак, ветиверию и корицу и скатывал из него курительные шарики. Он просеивал и растирал шпателем пудру «Империал» из размельченных розовых лепестков, цветков лаванды и каскарильной коры. Он варил грим белый и венозно-голубой и формовал жирные палочки, карминно-красные для губ. Он разводил водой тончайшие порошки для ногтей и разные сорта мело для зубов с привкусом мяты. Он составлял жидкость для завивки париков, капли для сведения бородавок и мозолей, отбеливатель для кожи и вытяжку белодонны для глаз, мазь,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 Но иногда, когда розмарин, шалфей, мяту или семена аниса можно было дешево купить на рынке, или когда поступали довольно крупные партии клубней ириса или марина корня, тмина, мускатного ореха или сухих цветков гвоздики, в Бальдини просыпался азарт алхимика, и он вытаскивал свой большой медный перегонный куб с насаженным на него конденсаторным ковшом. Он называл это «головой мавра» и гордился тем, что сорок лет назад на южных склонах Лигурии, в высотах Люберона, он в чистом поле дистиллировал с его помощью лаванду. И пока Гринуй размельчал предназначенный для перегонки товар, Бальдини в лихорадочной спешке, ибо быстрота обработки есть альфа и омега этого дела, разводил огонь,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 Теперь оставалось только осторожно через нижнее горлышко флорентийского сосуда слить нежно благоухающую цветочную воду и получить в остатке чистое масло, эссенцию, сильно пахнущую сущность растения. Гриной был заворожен этим процессом. Если когда-нибудь в жизни что-нибудь вызывало в нем восторг,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 Цветы, листья, кожура, плоды, краски, красота, живость и прочий лишний хлам его не заботил. Это была только оболочка, балласт. Это шло на выброс. Время от времени, по мере того, как дистиллят становился водянисто-прозрачным, они снимали чан с огня, открывали его и вытряхивали жижу. Она была бесформенной, бесцветной, как...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 и снова в нем начинало кипеть, и снова жизненный сок растений стекал во флорентийские сосуды. Часто это продолжалось всю ночь напролет. Бальдини следил за печью, гренуй не спускал глаз со струи, больше ему нечего было делать до момента смены сосудов. Они сидели у огня на табуретах, в плену у неуклюжего агрегата, оба привороженные,